Глава двадцать Я не сомневалась в Олеге. Не знаю, как, но ему всего за два дня удалось втереться ко мне в доверие. Он для меня стал фундаментом жизни, источником счастья. Неужели я уже влюбилась в него? С удивлением подумала я и сама себе, как обычно, ответила. Это неудивительно. Он столько сделал для меня за эти два дня, что никто с ним теперь не сравнится. Больше всего меня покорило то, что при всей своей любви покомандовать он думал в первую очередь обо мне, о Шурке. Разве можно устоять перед такой заботой? Однако после разговоров с Аней я поняла, что окружающие так просто наше сближение не примут. Будут полоскать нас грязью, шушукаться за спинами. Больше всего, конечно, достанется мне, московской Фифе, которая приехала и захапала себе самого видного холостяка города, а сама-то старуха с прицепом. Конечно, меня не заботило мнение чужих людей, но я понимала, что подруг у меня такими темпами здесь не будет. Впрочем, у меня и в Москве подруг не было, только коллегия. Студенческих и школьных друзей разогнал мой бывший муж, а когда после развода я вышла на работу, у меня была такая трещина в душе, что мне было не до дружеских посиделок. После первой пары я шла по коридору, размышляя, как скажутся на Шурке сплетни обо мне и Олеге, В какой-то момент подняла глаза от пола и в ужасе поняла, что моя дочь сама прекрасно справится с убийством своей репутации. Прямо в колледже у всех на виду она целовалась со своим Васей, да так, что складывалось полное впечатление, что у них здесь и сейчас случится все то, что обычно случается без свидетелей. И я не про убийство или воровство. Хорошо учителей рядом не наблюдалось, зато студенты с большим удовольствием глазели на эту страстную парочку. Когда Шурка все-таки попыталась выскользнуть из жарких объятий своего парня, я с облегчением выдохнула. Значит, зачатки разума в ней есть. Но у Васик кажется, окончательно сорвало крышу. Он зафиксировал ее руки и еще теснее прижал к стене. «Офигеть!» — подумала я и максимально строгим голосом сказала. «Василий, немедленно прекратить! Вы в колледже! Шуре совершенно не нужны проблемы!» Поэтому будьте любезны, если не можете держать себя в руках, обходите ее стороной». Вася громко выдохнул, посмотрел на Шурку, потом на меня. Вид у него был смущенный и виноватый. «Значит, не все потеряно», — решила я. «Простите, Мария Ивановна», — извинился парень. «Мама», — вмешалась Шурка, — «мы с Васей решили жить вместе». «И эти тоже». «Кажется, наше семейство сделает новогодний подарок местным сплетникам», — подумала я. Не сдержалась, нахмурилась. В целом, Вася мне нравился. Он казался надежным и правильным парнем, опять же, из хорошей семьи. Но после неудачного Шуркиного опыта я переживала за нее. «Мы поженимся, как только Саша захочет. Можем хоть завтра», — заверил меня Вася. «Мне это понравилось. Парень показал серьезность намерений» так что сплетники могут спать спокойно. Сенсаций не будет. Но свадьба в семействе мэра тоже отличный повод поболтать. Если, конечно, эта свадьба будет. Я вопросительно посмотрел на дочь. Зная ее, можно было ждать любых сюрпризов. Летом. Выпалила радостно Шурка и улыбнулась Вася. Парень посмотрел на нее недоверчиво. Кажется, он уже понял, с кем связался. Еще один плюсик в его пользу. Хорошо? уточнила моя девочка у жениха. «Да», — хором ответили мы с Васей, хоть меня и не спрашивали. На этом наша троица разошлась по аудиториям. Около четырех я освободилась и позвонила Олегу по свежеподаренному телефону. Он ответил сразу же, но голос у него был странный, будто он бегал только что. «Что случилось?» Сразу задала я вопрос. «У меня пожар на лесопилке». «Насколько это опасно?» Встревожилась я. «Локализовать удалось. Горит один склад. Пытаемся тушить. Вызвал всех наших. Ты освободилась?» «Да, не переживай, я могу и домой пока поехать». «Твой дом рядом со мной», — категорично заявил Олег. «Сейчас за вами заедут. Не спорь». «Я и не стала». «Береги себя», — попросила на прощание. Олег ответил не сразу, и голос его дрогнул. «Кажется, до этих слов жизнь была пустая и никчемна». Теперь я вернусь к тебе даже из ада». В телефоне раздались гудки, я прижала его к груди, а на моем лице расползлась совершенно глупая и неуместная улыбка. «Неужели я заслужила этого мужчину?» — мелькнула мысль, но тут раздался стук в дверь, и в учительскую бочком вошла Шурка. Я подошла к ней. «Мам, ты освободилась? Я пробовала связаться с Васей, но он не отвечает». «Олег звонил. У него на лесопилке пожар». Они все силы бросили на тушение. Думаю, Васю тоже вызвали. Поедем домой коллегу. Он обещал прислать машину. И, Вася, напиши, что будешь ждать его там. Ужин для них приготовим. Дочь кивнула. Мы вышли из колледжа. У крыльца уже стоял черный джип. Из него тут же вышел крепкий, лысый мужчина без шапки. Что-то мне в нем не понравилось. Слишком сосредоточенным он был. Может, потому что его работа охранять нас? «Вот он и старается», — решила я. Мужчина поздоровался и открыл перед нами заднюю дверь автомобиля. Я юркнула внутрь первая, Шурка за мной. Стоило двери захлопнуться, как щелкнули замки блокировки. Это мне совсем не понравилось, но было слишком поздно что-то предпринимать, потому что к нам повернулся еще один оборотень с переднего пассажирского сиденья и прыснул в лицо чем-то по запаху, напоминающим дихлофос. Я тут же погрузилась в темноту.